Глава 6. На другой день мне чертовски не хотелось идти на работу. Во-первых, потому что я проспал, а во-вторых, потому что четверг — это хуже понедельника. Целый день я буду ходить, как вареная муха, из-за бессонной ночи. Ну не спалось, и все. Бессонница. А если вдруг опять мокруха приключится, тогда точно труба. Я доехал до отделения Получил законный втык от начальства и заперся в кабинете, в душе рассчитывая вздремнуть с полчасика над каким-нибудь материалом. Но плана моим не суждено было сбыться, потому что позвонил гражданин Шварц Марк Сергеевич. Честно говоря, я не очень-то и надеялся на этот звонок, поэтому был зело удивлен. Как всегда, Марк Сергеевич был демонстративно вежлив. «Кирилл Андреевич, я постарался выполнить вашу просьбу, и сегодня в два часа вас будут ждать». «Где?» Там же, где мы беседовали. — Понял. Как вы меня отрекомендовали? — А никак. Один человек, который слишком много знает. — Ничего, рекомендация. Вы заодно венок мне не заказали? — Если заказали, то в 14.01 можете поднести к месту встречи. — Кстати, советую не опаздывать. Ребята там серьезные. За минуту ожидания 5 баксов снимают. А так как с вас там вряд ли что снимут, то расплачиваться придется мне. Всего доброго. — До свидания. Я повесил трубку. «Черт, в два часа самый сон, а ребята поспать не дадут». Я раскрыл бумажник и достал оттуда рисунок персня, сделанный Викой с фотографии. Посмотрел на него и положил обратно. Оригинал лежал у меня в сейфе. Я вышел в коридор и встал у окна. Комаров и Максимов овладели перстнем сгинувшего без вести мафиозника Климова. С интервалом в три дня обоих убивают. Следующим владельцем гайки являюсь я. Значит, ну нифига себе перспективка». Быть следующим-то. Кольцо может, конечно, и не Климова, просто совпадение, но судя по тому, что оно хранилось в грелке, весь сыр-бор из-за него, и владельцев убивают почем зря. Отсидев в отделении положенный срок, отсвечивая периодически перед глазами руководства, я оставил в сейфе пистолет, ксиву и ментовский галстук и рванул на стрелку. В транспорте чуть было не произошел конфуз, так как по привычке я не купил талонов и поехал бесплатно. И когда прицепился контролер, пришлось выкладывать пару сотен. А что было делать? Можно, конечно, было пойти в ближайшее отделение, установить мою личность и избежать штрафа, но тогда бы я опоздал, и Марку Сергеевичу было бы не рассчитаться до конца своих дней. В пол второго я был на месте. Приехал чуть раньше я специально, намереваясь произвести небольшую рекогносцировку. Это крутое слово я запомнил после одного задержания ракетиров в парке. Мы тогда расселись по кустам, а Женьку Филиппова поставили на крышу ближайшего от парка дома, торжественно вручив ему палку с белой простыней. При появлении бандитов Женька должен был замахать флагом, указывая направление движения гангстеров, способ индейцев и аборигенов Австралии. Раций-то нормальных у нас нет, но зато это нам и помогло, потому что у вымогателей они были». Японские, настроенные им на милицейскую волну. Естественно, при таком раскладе смотреть на крышу у них просто фантазии не хватило. Это их изгубило. Ничего не слышав в своих фирменных рациях, они спокойно явились за деньгами и были без особых хлопот задержаны с поличным. Так что отсутствие техники это иногда тоже плюс. Но я опять заболтался, простите. Осмотревшись и не заметив ничего необычного, я сел на знакомую скамейку и стал ждать, внимательно изучая памятник Екатерине. Ребятки были профессионалами, потому что зашли со спины, абсолютно незаметно, не опоздав ни на секунду, так что в один прекрасный момент я оказался зажатым с двух сторон крепкими мужичками, а третий остановился передо мной. «Это ты насчет Клима?» «Ого, просьба, переложить свой револьвер из кармана в кубуру. Наверное, раз я назначил встречу один, то уж никак не собирался при этом устраивать пальбу, да еще в таком людном месте». «Что ты хотел?» «Поболтать. Я слышал, что Клим пропал». «Кто ты такой?» «Зовите меня просто, Ильич. Шучу. Давайте условимся. Вы хотите найти Клима. Я, возможно, могу вам помочь. Поэтому не я в вас заинтересован, а вы во мне». «Так что рассказывать я буду то, что сочту нужным». «Ты, падла, сейчас все расскажешь», — прошепел один из сидящих рядом гоблинов. «Спокойно, каблук, он прав. Пошли!» Меня приподняли. Говоривший со мной похлопал по моему тулупчику, отчего я немного даже согрелся. И дружной толпой мы двинулись из садика. Не скажу, что чувствовал себя очень уютно, что у этих придурков на уме одному богу известно». Забил стрелочку и даже не предупредил никого, куда намылился. Вообще, картина напоминала рекламу шоколада. «Делай все, что захочешь, а мы тебе в этом поможем». С троевым шагом мы вышли из садика и домаршировали до театра, где меня бесцеремонно впихнули в здоровенную иномарку, модель которой я разглядеть не успел. Впрочем, не очень-то я и старался. Не до того было в машине было просторно как в моем трехметровом кабинете вот только гораздо теплее двое охранников остались на улице, а парень беседовавший со мной сел рядом на переднем сидении в полоборот ко мне сидела симпатичная дама в чернобурке место водителя пустовало таким образом опять припомнив высшую математику я понял что трое. ну еще эти снаружи и наверняка человек десять в соседних машинах веселая компания «Слушаем вас», — произнесла дама, перед этим вопросительно взглянув на моего соседа. Тот, как я заметил в зеркале, еле заметно кивнул. Я сунул руку во внутренний карман тулупчика и извлек рисунок перстня. Взгляните, Это его кольцо?» Женщина взяла рисунок и понесла к свету. По ее побледневшему лицу я понял, что она узнала перстень. «Где вы его видели?» «Так вы узнали. Это кольцо Клима». «Да, и где вы его видели?» «На пальце одного человека». «Вот как? Вы можете указать нам этого человека?» «Я не знаю его». «Но вы понимаете, что если мы захотим, вы расскажете все?» «Вы его жена или любовница, и в том и в другом случае вам надо найти клима. И не стоит рисковать, обрывая в моем лице единственную ниточку к нему. Неужели вы думаете, что я не подстраховался, идя навстречу с вами? Я могу помочь найти вашего мужа безо всякого нажима на меня». «Понятно. Сколько?» «Чего сколько?» «Господи, сколько вы хотите!» «Заманчивое предложение». Может, заломить миллионов эдак спиток? Пока две сотни. Меня контролер оштрафовал на эту сумму, когда я сюда ехал. Вы что, ненормальный? Что вам надо? Я не могу с вас требовать денег, потому что сам еще ни в чем не уверен. Единственное, что бы я хотел от вас узнать, это точно ли этот перстень принадлежит Климу и при каких обстоятельствах последний пропал. И повторю, что, возможно, смогу подсказать, где он. А уже потом поговорим о сумме. Врубаетесь? «Не морочь голову!» — произнес сидящий рядом мужик. «Мы еще не знаем, кто ты есть. Мент! А если даже и мент? Это что, что-либо изменит?» «Повторяю, я единственный, кто может вам помочь!» «Вы никогда не найдете клима, но не бойтесь, я не мент!» «Врать нехорошо. И кидать вас я не собираюсь. Как он пропал?» Дамочка взглянула на мужчину. Тот опять незаметно кивнул. Она взяла с торпеды пачку сигарет, прикурила и произнесла. Я надеюсь, вы не станете болтать о том, что я расскажу. Я рискую, но только потому, что хочу найти мужа». Я слышал обратное, то есть, что Клим не был женат, но любая дама, ходившая в фаворитках, называла себя его женой. Поэтому я кивнул. «Он пропал две недели назад. Мы живем в гостинице. Я была тогда с ним. Ребята-охранники сидели в холле. Часов восемь ему позвонили, и он сказал мне, что должен срочно увидеться с одним человеком. Я не удивилась. Такие встречи не редкость. Он оделся и ушел, ничего больше не сказав. Через полчаса я вышла в холл и увидела охрану. Я спросила, почему они не поехали с Мишей, но эти козлы ответили, что Миша приказал ждать его здесь. Больше его никто не видел. Михаил, осторожный человек. Очень. Вы, может, знаете, что в городе творится? Без охраны никуда, несмотря на то, что он сам здоровый парень. Стало быть, он поехал к тому, кому абсолютно доверял. «Наверное, я подняла на уши весь город, перетрясла всех знакомых, но он как в воду канул». В милицию заявляли. «Нет, что с ментов толку? Все равно ничего не найдут козлы». Достойный комплимент в адрес советской милиции. «Давайте поговорим откровенно. Полгорода знает, чем занимается Миша, а мы тут невинность разыгрываем. В этом свете вам есть что мне сказать? Что-нибудь о разборках из-за сферы влияния, долгах, просто недругах?» На этот вопрос нет ответа, вы и сами это знаете. Стал бы Миша охрану держать и по гостиницам жить. Авторитет авторитетом, но война войной. На него были покушения? И не раз. Вы его хорошо искали? Слишком хорошо, произнес мужчина. Если что, как вас можно найти? Дамочка раскрыла сумочку, достала листок и написала телефон. Это номер в гостинице. И кого спросить? Просто Марию. Здорово, как в кино, не забуду. «Когда ждать вашего звонка?» «В течение недели я позвоню. Если звонка не будет, значит, я ничего не нашел, и мы с вами не знакомы. Я свободен?» «Да!» Возившись с дверями и еле найдя ручку, я вылез из машины. Подмигнув охранником, я направился к метро. Но пройдя метров двадцать, я услышал за спиной торопливые шаги. Я обернулся, меня нагоняла просто Мария. Подойдя поближе, она взволнованно спросила. «Мне кажется, вы не все сказали. Миша жив?» Я взглянул на ее, рассыпавшиеся по шубе волосы, на лицо со следами слез и ответил. «Не знаю». «Найдите его. Мне почему-то кажется, вы сможете». «Я постараюсь. Можно еще вопрос? Если его, ну, в общем, убили. Мне звонить?» «Да. И желательно выяснить, кто это сделал».